Глава 86. Евлизия хочет похвастаться. Примечание переводчика. Надеюсь, в последний раз меняю имя. Евлизия теперь Юришия. Примечание чтеца. На эту главу я пока не составлю Евлизия. И только, возможно, в следующих томах перейдем на Юришия. Все зависит от вас. Пишите в комментариях. Это произошло сразу после того как Линус наложил экономические санкции на Лиама. Евлизия жила в роскошном отеле, расположенном в столице, но сейчас сидела в своем номере в одном неглиже перед информационным терминалом. На терминале отображалось невероятное количество сообщений от ее коллег, которые также служили помощницами. «Ну и каково, ну когда на графа наложили санкции сразу после того, как ты стала его наложницей?» Вчера была на коне, а сегодня лежишь в грязи. Нашей старшей будто бы покровительствует сама богиня неудачи. Сейчас только утро, но Евлизия уже была вне себя. Почти во всех заголовках новостей столицы говорилось об экономических санкциях, наложенных на Банфилдов. Загадочный источник гласил, что санкции наложены в наказание за отказ Лиама сужить его высочеству Линосу. В основном он прав что, скорее всего, означало о происхождении источника со стороны Линуса. Пусть балаболят, что хотят. и влизию сейчас дразнят. Но вовсе не просто так. Чуть раньше она сама дразнила своих коллег и младших. Я стала помощницей молодого, могущественного, богатого и привлекательного графа. На этом моя служба в армии заканчивается. Да, мы продолжайте стараться. И тому подобное. «Как будто у вас всё всегда гладко, неудачницы, непростительно. Я служила в разведке, поэтому взломать ваши аккаунты не составит труда». Евлизия с помощью навыков, полученных в армии, вошла в аккаунты своих коллег и начала вытаскивать оттуда личную информацию. «Что тут у нас? Брендовые сумочки, обеды в дорогих ресторанах. И всё это в кредит. Остальные просто висят на шее у немного успешных мужчин». Моё положение намного лучше. Я не только живу в роскошном отеле, но и могу себе позволить любые вещи на заказ. Пока Евлизия растрачила свои высококлассные навыки на такие пустяки, в её номер вошёл человек. Розетта. Евлизия, могу я поинтересоваться, чем вы занимаетесь? Евлизия вздрогнула от заставшего её врасплох голоса Розетты. Лидия Розетта? Розетта – невеста Лиама и его будущая жена поэтому ее положение намного выше. Розетта не проявляла интереса к Евлизии, когда Леам взял ее к себе, но и избавиться от нее тоже не пыталась. Однако в последнее время ее поведение слишком уж невыносимо. «Время близится к 11 Сколько вы еще собираетесь расхаживать в таком виде?» Евлизия по-прежнему была одета в неглиже, и еще даже не причесалась. «Нет, просто вчера допоздна...» «Знаю. Вы хорошо проводили время в дорогом ресторане». Платит за всё Лиам, но раз это следит за тем, куда утекают деньги. «Всё не так! Ресторан очень популярен, поэтому столик был свободен только в столь позднее время». Ей кое-как удалось забронировать столик, но уже поздним вечером. Евлизия делала снимки того, как она наслаждалась различными блюдами, и загружала их в соцсеть. Ей хотелось показать коллегам свою нынешнюю жизнь чтобы подразнить их. Розетте было известно и об этом. «Насколько я вижу, вы не слишком любимы среди своих бывших коллег. Знайте, я никому не позволю портить репутацию дорогого». «Выслушайте меня, так делают все. Хотите, покажу страницы соцсетей моих бывших коллег, которые успешно пошли по пути наложниц. Они до сих пор пытаются принизить меня». Розетта хмыкнула. «Слышать не хочу». К тому же, пока что вы еще официально не наложница, а военная помощница Дорогого. А? Розетта продолжила немного, при этом смутившись. Дорогой говорит, что для наложниц пока еще слишком рано, так что вы официально не считаетесь наложницей. Также, позвольте напомнить, зачем вы здесь. Вы выполняете роль связующего звена между ним и войсками Империи, не так ли? Когда вы последний раз занимались своими обязанностями... Евлизии позволили остаться рядом с Лиамом в качестве посредника военных. В ее задачи входит поддерживание связи с военными, а иногда даже участие в обсуждениях. Однако, она ничего из этого не делает и просто развлекается. Евлизия отвела взгляд. это улыбнулась, намекая, что еще много знает чего о Евлизии. «До меня доходила информация, что вы состояли в войсках особого назначения. Но... Похоже, она оказалась неверной. Дорогого какое-то времени не будет, поэтому вам следует в это время заняться переобучением. Ага. Евлизию отправили к военным на переобучение. Чего Лиам не заметил, пока она не вернулась. Лиам позабыл о ней. Брайан. Кандидатка в наложницы лорда Лиама, да более ужасная.